Бертрис Смол. Непокорная. Москва. Акционерное общество «Кронпресс». 1995 год. Перевод с английского Екатерины Табидзе. Читает Кира Серова. Книга записана в центре звуковой и брайлевской печати Союза слепых Эстонии. Таллин. 1997 год. Эпиграф. Всем, для кого главное в жизни – любовь. Часть первая. Винсонг. 1811 год. Глава первая. «Полагаю, вы отдаете себе отчет, — не спеша начал лорд Генри Темпл Пальмерстон, — что наши с вами действия вполне могут быть расценены правительствами наших стран как обыкновенное предательство. А я, видите ли, уже и так прослыл сторонником крутых мер, — ибо, в отличие от членов парламента и кабинета его величества, предпочитаю действовать, а не разглагольствовать впустую. Он замолчал, погружившись в созерцание темно-красного кларета в бокале. Уотерфорский хрусталь с тончайшей резьбой искрился кроваво-алым светом в отблесках камина, бросая блики на его красивое лицо. Снаружи, нарушая полуночную тишину, шуршал ветер, принося клочья тумана с прибрежья. И тем не менее, — продолжал лорд Пальмерстон, — исходя из интересов державы, которую вы, капитан Данхем, представляете, думаю, согласитесь со мной, что в создавшейся ситуации нашим злейшим врагом является Наполеон, и нам не следует ссориться друг с другом. Одним словом, Карфаген, то бишь Наполеон, должен быть разрушен. Джаред Данхем повернулся от окна и направился к камину. Молодой, худощавый, темноволосый, он выглядел гигантом. Во всяком случае, был значительно выше собеседника, рост которого превышал метр восемьдесят. Обращали на себя внимание и его глаза, темно-зеленые, с веками, как бы отягощенными длинными густыми ресницами. Они, казалось, смотрели на мир с прищуром. Продолговатый тонкий нос и узкие губы придавали его облику нечто мефистофельское. У него были крупные холеные руки, округлые формы ногти тщательно подпилены. Сильные руки, мощные. Опустившись в свободное кресло, с гобеленовой обивкой и с подушечкой для головы, соседствующая с весело пылающим огнем, Джаред наклонился к военному министру Англии. «А собираясь напасть на врага, вцепившегося мертвой хваткой вам в горло. Вы хотите иметь уверенность, что другой не повеснет у вас на загривке. Я прав?» «Безусловно» заявил лорд пальмерстон с присутствующей ему прямотой. Едва уловимая улыбка тронула уголки губ американца Джарада Данхима, но глаза цвета бутылочного стекла оставались холодными. «Браво, сэр! В искренности вам не откажешь», — заметил он. «Мы нужны друг другу, капитан, вот и все», — последовала откровенная реплика. «За последние два десятилетия ваша страна окончательно отделилась от нас, однако корни вам выкорчивать не удалось». В самом деле, имена и фамилии у вас английские, манера одеваться, обставлять дом, заимствованный у нас. Даже устройство высшего государственного органа, сколок с нашего, разве что короля Георга у вас нет. Я говорю условно. Вы с нами связаны пуповиной, тут уж ничего не поделаешь. А если меня правильно информировали, вы в один прекрасный день, как прямой наследник по мужской линии, получите поместье, земли и титул, дарованные когда-то английским престолом вашему предку. «Надеюсь, милорд, в ближайшее время это мне не грозит. Томас Данхем, мой кузен, находится, слава богу, в добром здравии. Он восьмой владелец острова Винсонг, и, откровенно говоря, я не спешу стать девятым». Джаред Данхем замолчал. Спустя минуту он продолжил разговор, переведя его в другую плоскость. «Америке необходимо иметь рынок сбыта своих товаров, и Англия нам его предоставляет». А мы у вас покупаем товары первой необходимости, предметы роскоши. Мы пока не можем удовлетворить спрос на подобные вещи. В 1803 году отвалили Франции изрядный курс за Луизиану. Обширная территория. Это хорошо. И от французов избавились. Тоже неплохо. Но меня беспокоит другое. Мы, так называемые новые англичане, проморгали появление на политическом небосклоне отчаянных ребят значительно превосходящих нас по численности. «Горячие головы, милорд!»